Глава 3. В проездные ворота государева двора, занимавшие в Кремле большую часть Боровицкого холма, тяжеловесной походкой отставного рейтара вошла мать царя, инокиня Марфа, сопровождаемая толпой наглых челядинцев и несгибаемых захребетников. Стрельцы стремянного полка, несшие службу по охране дворца, молча с опаской сторонились, уступая дорогу беспокойной орде царской матери. Марфа при дворе раз показывала свой крутой нрав, и лишний раз попасть под ее тяжелую длань желающие давно перевелись. С первого взгляда было ясно, что находилась царская мать в настроении отнюдь неблагостном. Хмурое лицо, низко опущенные брои и тревожно трепещущие, как у дозорной собаки, а дудловатые щеки были тому прямым свидетельством. Поднявшись на мраморные ступени нарядного крыльца, марфа обернулась и величаво подняв руку унизанную драгоценными перстнями холодно произнесла тут ждите вам там не место натасканная челяд замерла на пороге теремного дворца послушно склонившись в поясном поклоне марфа желчно ухмыльнулась бряцая на ходу серебряными подковками сахьяновых сапожек она прошла в услужливо распахнутой передней двери и в несколько шагов миновала сени охраняемые двумя десятками вооруженных стрельцов полка Ерофея Полтева, из предосторожности державших свои пищали на боевом взводе, отчего в сенях всегда стоял стойкий запах сженой пеньки от тлеющих ружейных витилей. Сам же стрелецкий голова вместе с дюжиной ближних к царю царедворцев находился в передней, терпеливо ожидая выхода государя для ежедневного отчета и получения новых указаний. Удостоив находившихся в приемной вельмож лишь легким кивком головы, мать царя стремительно приблизилась к резным дверям престольной, служившей Михаилу рабочим кабинетом. Тут к ее неудовольствию произошла маленькая заминка. Царский постельничий Константин Михайлович Михайлов широко раскинув руки, бросился на перерез, имея намерение задержать ее. Но осекся, встретив тяжелый, как кистень взгляд Марфы. — Михайлов, не дури, ты меня знаешь. Государыня-матушка Марфа Ивановна, заныл постельничий, в нерешительности топчась у дверей. — Нельзя, не велено. — Иди прочь, Костюшка, меня это не касается. Михайлов, безвольно опустив руки по швам, послушно отступил в сторону. — Ну, — добавила Марфа, сверля недобрым взглядом замешкавшихся стрельцов. а Опамятовав. Те поспешно отворили тяжелые двухстворчатые двери, пропуская грозную инокиню в царскую престольную. Следом за ней двери с глухим стуком затворились, и в передние воцарилось неловкое молчание. Михаил встретил мать, сидя за рабочим столом, с тонко отточенным гусиным пером в руках. Оторвавшись от чтения длинного столбца, извлеченного из серебряного ковчега, своими очертаниями напоминающего небольшой котелок на трех гнутых ножках. Он с удивлением посмотрел на Марфу поверх читаемого им свитка. «Матушка!» Сколь не являлось его удивление искренним, Марфа распознала в нем растерянность и смущение, вызванные очевидной поспешностью, с которой государь занял свое место за рабочим столом. Даже столбец он держал к себе оборотной стороной, на которой кроме скреп думного дьяка на склейках листов иного текста не имелось. — Ты один, Миша? — спросила Марфа с подозрением, озираясь по сторонам. — Один, конечно, — ответил сын и суетливо поднялся с кресла навстречу матери. Марфа перекрестила его склоненную голову, после чего троекратно поцеловала в обе щеки и крепко обняла. — Не ждал меня, вижу? — насмешливо скривив губы, спросила Инокиня, все еще осматривая престольную. «Не ждал», — честно признался Михаил. «Что-то случилось? Поговорить хочу». «О чем, матушка?» «О невесте твоей, Машке Хлоповой». Расправив полу широкого летника, Марфа села в резное итальянское кресло напротив челобитного окна. Под ее весом крепкое кресло жалобно заскрипело. Михаил нахмурился и, скрестив руки на груди, присел на край письменного стола. «Так, ну и чем она теперь тебе не угодила?» Да все тем же, Миша, своенравна девка, заносчива, почтение к старшим не проявляет, подарками моими пренебрегает. Лишний раз на поклон сходить к свекровушке ниже своего достоинства считает. Не должна государева невеста вести себя подобно. Грех в том великий вижу, и грех этот на каждом, кто потакает ей в скверне самовольства и непослушания. Да откуда слова такие жестокие, маменька? Болезненно поморщился Михаил. Маша добрая девушка и к тебе испытывает почти дочернее чувство любви и трепета. Сам не раз от нее это слышал. Марфа возмущенно закатила глаза и с силой ударила иноческим посохом об пол. Не лги, матери, у меня свои глаза и уши имеются. Говорю тебе, истинно не пара она нам. С тяжким бременем венца царского худородной не справится. Откажись, пока не поздно». Молодой царь недовольно скривил лицо и собрался было возразить. Но прежде чем он успел это сделать, из-за почивальни донесся подозрительный шум, словно что-то тяжелое упало на пол. Марфа тревожно обернулась на звук и стремительно поднялась с кресла. — Кто там у тебя? — говорю же, никого. В смятении бросился Михаил на матери, но было уже поздно. Марфа распахнула дверь в спальню одним крепким ударом ладони и заглянула внутрь. Царская опочивальня представляла собой небольшую комнату, посередине которой стояла высокая резная кровать под роскошным балдахином. Стены и своды помещения были отделаны драгоценным атласом и тисненными цветными кожами. В спальне имелось всего три окна, вставленными в них разноцветными слюдяными оконницами. Окна были приоткрыты, отчего сквозняк свободно гулял по комнате, развивая бархатный полок балдахина который, видимо, и повалил на пол медный святец, теперь лежавший у основания кровати. Людей в комнате не было. «Ну, убедилась», — обиженно засопил Михаил из-за спины матери. Вместо ответа Марфа шумно повела чувствительным носом и, видимо, уловила нечто, заставившее ее раздраженно прикусить губу. Потемнев лицом и нахмурив брови, она пронзила сына колючим взглядом. «Хочу напомнить, Мишенька» что пока отец томится в польском пленении, я отвечаю за твои помыслы и поступки. Царь озадаченно почесал затылок и, не ссоры, ответил, тщательно подбирая надлежащие обстоятельства слова. Получилось, впрочем, все равно слишком резко и непривычно для него. Матушка, я почитаю твою самоотверженность и заботу обо мне, но я давно не подлеток. Я полновластный государь державы российской и могу сам принимать решения. Там где считаю это уместным для себя». Неожиданно получив столь решительную отповедь, Марфа покраснела от гнева и досады, но, сдержав ярость, обернулась и пошла к выходу. Однако в дверях опочивальня задержалась на мгновение. «Смотри, государь, может случиться так, что придется тебе выбирать между матерью и невестой. Подумай об этом, хорошенько подумай». «Что ты, матушка, я никоим образом не желаю такого выбора!» Словно испугавшись собственной смелости, воскликнул Михаил, подбегая и целуя протянутую матерью руку. Та в ответ только многозначительно хмыкнула и молча вышла из покоев царя, сердито постукивая по наборным доскам пола своим иноческим посохом. Как только мать скрылась за дверью престольной и тяжелые шаги ее затихли, Михаил вернулся в опочивальню и, осмотревшись, тихо позвал. «Маша!» Ответом ему была тишина. Царь раздвинул шторки китайской ширмы, отделявшей спальню от молельни, и еще раз произнес с надеждой в голосе. «Машенька!» Ответа не последовало и на этот раз. В крохотной молельне трудно было развернуться от обилия старинных икон и иных драгоценностей. Без всякой разумной меры, размещенных в комнатке, размером не более соженья на сажень Хранились здесь не имевшие цены в христианском мире святыни, камень с Голгофы, часть Маврийского дуба, хлеб Пресвятой Богородицы и Моисеев Жезл. Был в молельне еще один секрет, который даже самый приметливый взгляд со стороны вряд ли замечал. Часть иконостаса представляла собой дверь, скрывавшую потайной ход на женскую половину дворца. На сей раз дверь оказалась распахнутой. Глубокий мрак узкого перехода поглощал комнатный свет, оставляя в полосе видимости лишь пару первых ступеней лестницы. Ни звука, ни проблеска свечи, одна всепоглощающая пустота. Ушла. Михаил неторопливо затворил дверь тайного хода и с печальной улыбкой присел на откидную стасидию. Ему вдруг привиделось далекое детство. Привиделось столь явно, словно и не уходило оно ни в какое прошлое. А спокойно дожидалась внимания к себе где-то во дворце, в верхнем тереме под косящатыми окнами, застекленными переплетами. «Эх, маменька, не понять тебе нас!» Михаил грустно улыбнулся и, тяжело поднявшись, захромал в кабинет. Сегодня у него опять сильно разболелись ноги.